Глава 32. И когда же вы желаете посетить лавки, Найра? Все же поинтересовался Арчибальд. В какой день и в каком часу состоится аудиенция? Ответила я вопросом на вопрос, за что меня не любили деловые партнеры. Послезавтра, после обеда. Отлично! Как только откроются лавки в столице, я буду рада появиться там. А после покупки всех вещей можно и на аудиенции появиться. Милостиво согласилась я. Невероятная нахалка, прочитала я на лице у Арчибальда. Носильщиков вам предоставить? Иронично поинтересовался он. Буду рада, кивнула я. Договорились, Найра. Я буду здесь у вас послезавтра, сразу по окончании завтрака. Золото можете не брать, я оплачу ваши траты. Арчибальд поднялся из кресла, поклонился, прощаясь, и вышел. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Я удовлетворенно улыбнулась. «Отлично. Пока все идет по моему плану. Послезавтра я накуплю всего, что пожелаю, а потом припашу крестьян, заканчивавших ремонт в закрытых комнатах для слуг. И они все расставят по нужным местам. Ну и, конечно, дам задание швеям поработать над накидками» новой одеждой для меня и слуг, возможно, еще и надвязанными салфетками, если пряжу вместе с крючками найду. А если вдруг шокирую своими неумеренными тратами Арчибальда, тем лучше, может, проникнется увиденным и откажется от жены транжиры. Я встала из кресла, потянулась, довольно улыбнулась и не спеша направилась в свою спальню. Теперь мне было чем заняться. Надо составить подробный список покупок, тщательно продумать свои ответы императору и озаботиться своим внешним видом. Наряд «Аля сами мы не местные, застряли в вашей глуши» пойдет просто на ура. Главное – правильно подобрать аксессуары. И хотя выбор был небольшим, я считала, что справлюсь. Оставшиеся полтора дня я готовилась к развлечению. Первым делом создала нужный образ. Представила себе реакцию окружающих и хмыкнула. «Миленькая, не особо богатая провинциалка!» впервые появившаяся в столице и смотревшая на все восторженным взглядом. Плохо сочеталась с длинным подробным списком прокупок, составленным вечером перед сном. Им-то я и обрадую при встрече Арчибальда. Глядишь, мозг наконец-то включит и прекратит смотреть на меня, словно изголодавшийся пес. К нужному времени я была готова. Плотно позавтракав, я сидела в гостиной на первом этаже в своем дорожном наряде и ждала Арчибальда. Как и обещал, он появился практически сразу же после завтрака и, в отличие от меня, выглядел элегантно в своем темно-коричневом шерстяном пальто и черных кожаных сапогах на невысоком каблуке. Я вышла ему навстречу в холл. Он оглядел меня с ног до головы и поинтересовался насмешливо. «Дурочкой решили прикинуться. Ну, если вам будет так угодно, Найра». «Почему же дурочкой?» — пожалуй я плечами. «Играю роль простоватой провинциалки». — Всего лишь. По моему приказу служанка подала мне верхнюю одежду и обувь. Я закуталась по самое «не могу» и вопросительно посмотрела на Арчибальда. — Я открою портал, как только выйдем за порог. Последовал ответ. — И мне нужно ваше разрешение на магическое вмешательство, чтобы перекидывать сюда купленные вещи прямо в холл. — Перекидывать? То есть обещанных носильщиков не будет? Да как скажете. «Даю разрешение на магическое вмешательство», – кивнула я. Мы вышли за дверь. На улице уже лежали высокие сугробы. Вчера крестьяне закончили работать снаружи, поставили в комнатах окна, зацементировали щели между камнем и рамами. И сегодня в морозы свыше минус десяти уже трудились внутри, занимались отделкой, работали с мебелью. Главное, не на морозе. Даже в неотапливаемых комнатах температура была выше, чем здесь, снаружи. Между тем Арчибальд выбрал место почище, встал на тот пятачок и щелкнул пальцами. Перед нами обоями замерцала разноцветная портальная арка. Я только слышала о подобном, но ни разу не видела своими глазами. Портальные перемещения, причем даже без амулета в руке. Арчибальд, похоже, был сильным магом. «Прошу, Найра». Арчибальд повел рукой в приглашающем жесте, а в голосе насмешка как будто есть уверенность, что я побоюсь шагнуть туда. Ну-ну, наивный». Я без колебания сделала шаг вперед. И уже через пару секунд оказалась на широкой главной площади с замерзшим фонтаном. Раньше, пока было тепло, его струи били высоко вверх, радуя прохожих журчанием воды. Сейчас из них получились толстые сосульки, которые висели над фонтаном, грозя пришибить любого, кто в холод полезет сюда. «Здесь...» Столице, располагавшееся южнее моего поместья, было немного теплей, чем практически в чистом поле. Да и дома в два-три этажа помогали сохранить температуру, вставали на пути холодного ветра, мешали снегу ровным слоем покрыть все вокруг. Но минус два, минус три мороза все равно ощущалось, и ходить здесь без шубы с шапкой было опасно для здоровья.